Глава двадцать седьмая Развернув в сторону лестниц, Вяземский слегка подтолкнул меня чуть ниже спины, придав ускорение. Но за ворохом мыслей, метавшихся в голове со скоростью штормового ветра, я едва ли обратила на это внимание. И только когда нога коснулась ступени, замерла, осознав... По какой именно части моего тела шлёпнул этот невыносимый тип? И возмущение тут же накрыло по самую макушку. Ну Роман, но, хитрый лис с шаловливыми ручонками! Вот как на это реагировать? Пыхтя от злости, как паровоз, я взлетела по лестнице на одном вздохе и только когда достигла детской, остановилась, переводя дыхание. Так, ладно... С его своеобразными ухаживаниями я разберусь потом. Сейчас же надо сосредоточиться на деле. Если есть возможность получить развод с Сухаревым уже сегодня, значит, нужно этим пользоваться. Успокоив себя подобным образом, вошла в комнату. Подхватив с тумбочки свой рюкзачок, заменявший дамскую сумочку, проверила наличие документов. Подумав, закинула телефон и зарядное устройство. Натянула на футболку свитер и замерла возле баллониевой жилетки. В машине она вряд ли понадобится, но осенняя погода такая непредсказуемая, что лучше на всякий случай с собой прихватить, чем потом жалеть. — Мама, а кого лучше взять с собой в путешествие? зайко или Мишку? — спросила Вера, выглянув из-за ящика с игрушками, при этом держа в одной руке большущего белого зайца, а в другой — маленького плюшевого медвежонка. — А ты как думаешь? — не стала навязывать собственное мнение, надеясь, что нужную игрушку малышка выберет сама. — Они оба хорошие, — заявила Кроха. Но зайка большой, а, а мишка маленький. Ему на ручках будет удобнее. Значит, берем мишку, а зайка пусть дома отдыхает вместе с другими игрушками. Переодев Веру, выбрав для нее более практичный джинсовый костюм, пуловер и жилетку, купленную нами накануне, накинула рюкзачок на плечи и огляделась. Дорожная сумка, которую взяла из дома, все еще лежала неразобранная рядом с кроватью. Оно и к лучшему. Когда вернемся, останется упаковать только детские вещи. Со своими хотя бы не возиться. Платье и шорты придется подкупить, а остальное... По ходу дела разберусь. Хорошо, что на карте есть деньги, иначе в жарком островном климате, в своих джинсах, мне пришлось бы несладко А ехать на другой конец города, чтобы забрать из квартиры легкую одежду, Вяземский вряд ли согласится. Взяв малышку за руку, с сожалением закрыла дверь детской. Умом я понимала, что ехать нужно, но внутри все противилось. Роман ждал в машине. Мотор размеренно гудел, выпуская из выхлопной трубы едва заметное марево. Посадив малышку в детское кресло и пристегнув, я с комфортом устроилась на переднее пассажирское сиденье ощущая смутную тревогу. женская интуиция буквально вопила что день сегодня будет непростым но он, нахлынувшее беспокойство списала навс встречу с сухаревым которого не хотелось даже видеть не то что разговаривать помнишь что обещала слушаться меня во всем спросил роман задумчиво постукивая кончиками пальцев по рулю — Да. — Вот и хорошо. — Если переживаешь... — я запнулась, подбирая слова. — Может, тогда останемся дома? С разводом разберемся потом. Не нужно ехать. — Нужно. — недобро усмехнулся Роман. — Ради того, чтобы ты освободилась от этого козла, я готов ехать даже на край света, не то что в отдел к Прохорову. — Ладно, девчонки, помчали. Пара часов неприятного времяпрепровождения, и я вас отвезу в аэропорт, где будет ждать Бестужев. А дальше теплый песочек, море. Вырулив со двора, Вяземский замолчал, сосредоточившись на дороге, время от времени поглядывая в салонное зеркало. Казалось бы, привычное дело. Он всего лишь оценивает движение позади нас. Но беспокойство нарастало все сильнее, сдавливая грудь ледяными щупальцами страха. Дорога, светофоры, перекрестки, мелькавшие по сторонам дома, сливались в одну сплошную размытую массу, которой добавлялись бесконечные вереницы машин. Это все, чем запомнился наш путь. И только когда мы остановились возле отдела, я позволила себе выдохнуть с облегчением, заметив при этом, как подрагивают от напряжения руки. Похоже, боялась я вовсе не встречи с Сохаревым. Набрав номер Михалыча, Роман предупредил, что мы подъехали. Так что, когда вошли в здание, Прохоров ждал нас рядом с дежурной частью. — Ну ты даешь, Вяземский! подключил к делу даже самого Михаила Валерьевича, не думал, что у тебя есть к нему подход. — Уже нет. Если документы для развода готовы, мы с ним в расчете. — Готовы, ждут в моем кабинете, — проворчал начальник. — Но это не значит, что он откажется встретиться и поболтать за шашлычками. — Кстати, я тоже не откажусь, мотай на ус. «Конечно, с меня поляна!» — кивнул Роман. «Когда засадишь Уварова и его бойцов за решетку». «Наслышан. Уверен, что хочешь впутываться в это дерьмо». «Я в нем уже по самые уши. Днем раньше, днем позже. Но мы с Уваровым все равно бы пересеклись. Слишком нагло он себя ведет. Лезет не в свое дело» ворует информацию, угрожает моей семье. Так что пускай дело в ход, возьмем этого ублюдка за я...» Покосившись на притихшую дочь, Роман резко замолчал. «Я тебя понял», — глухо отозвался Михалыч, и, словно опомнившись, обратился ко мне. «Добрый день, уважаемая, зачастили вы к нам в отдел». Если честно, была бы моя воля, близко бы не подошла. Но, увы, обстоятельства сильнее моего желания. Безразлично пожала плечами. На что мужчины, переглянувшись, рассмеялись, сбрасывая напряжение. Вот только мне было не до веселья. Зацепившись взглядом замелькнувший на улице мужской силуэт, увиденный через окно, я замерла, как испуганный кролик перед удавом. Показалось? Возможно, но слишком уж тот мужчина был похож на приятеля Сухарева, который однажды заглянул к нам домой на огонек. впечатление от этой встречи мне запомнились надолго, и даже спустя столько времени при виде похожего человека внутри все словно оцепенело. Нет, он не делал пошлых намеков, не приставал и не обижал, но смотрел так... Что становилось не по себе. Да и сам Сухарев в его присутствии трясся, будто осенний лист на ветру. Опасный мужик, это я могла сказать точно. Такой не остановится ни перед чем. И то, что он здесь, — дурной знак.